Глава 19. Теория заговора. Время от времени Линтон появлялся у них с несколькими блоками сигарет или пачек риса в руках, словно в качестве искупительной компенсации за то, что он похитил у Бенни и Кин. А та, что он похитил, кажется, стала слишком гордой, чтобы составлять компанию мужу во время этих визитов. Но когда на исходе декабря, за считанные дни до Рождества, Линтон возник в дверях. По его сосредоточенному взгляду, Бенни сразу понял. Что-то произошло. «Что с Луизой?» — спросил он, едва хто, -хто оставила их наедине в гостиной. Хин по-прежнему то ли стеснявшаяся, то ли считавшая ниже своего достоинства показываться перед мужчиной, который выбрал Луизу, убежала наверх, завидев на подъездной дорожке автомобиль Линтона. «Она...» Бенни замялся. От Грейс он знал, что Луиза на большом сроке беременности. Она в порядке, — успокоил Линтон, протягивая бутылку виски. — Выпьем. Бенни опустился в кресло, пока Линтон щедро наполнял стаканы. — Легкая тошнота и только, — сказал Линтон, но таким тоном, что Бенни снова встревожился. Они чокнулись, и Бенни с вымученной улыбкой проговорил. «Не ли для тошноты?» Линтон пожал плечами и сел в кресло с таким видом, будто вся эта женская чепуха ему непонятна и неинтересна. Пару минут он прихлебывал виски и смотрел, как за окном ветер гнет ветви деревьев. Он выглядел таким неуместным здесь, напряженный, с прямой спиной. В этом обветшалом доме, где годами ничего не происходило, если, конечно, не считать того, что было сокрыто от глаз. «Я рассказывал тебе...» — неожиданно для самого себя заговорил Бенни, пытаясь, возможно, отвести удар, который пришел нанести Линтон. «Рассказывал, как так вышло, что я женился на Кхим. Я служил в таможне, офицер Вооруженных сил Его Величества». Одной из моих обязанностей была инспекция судов и гидропланов, входивших в порт или покидавших его. Он вроде бы и хвастался, но понуро уткнулся в свой стакан, будто не понимая, что за жидкость там плещется. Однажды, проверив очередной гидроплан, я возвращался в контору и тут увидел в конце причала самую прекрасную женщину на свете. В красном наряде. И с ребенком. Кин тогда работала няней. Ты знал? Но Линтон промолчал, глядя отстраненно, точно поглощенный собственным смятением. Она показывала на что-то, продолжал Бенни, сказала мальчику несколько слов, и они вместе посмотрели в море. Интересно, что там такое, подумал я. Я ведь знал каждое судно и каждого человека в радиусе пятисот футов от этого берега. «Я собираюсь забрать вашу дочь в подполье», — сказал Линтон. И не понял. Неизбежное случилось. Луиза в опасности. Он понял, что Линтон пришел с сообщением их жизни под угрозой. Хотя само присутствие Линтона здесь ставило под сомнение это предположение. Твердый голос, прямой взгляд — Прическа волосок к волоску, ладно сидящая форма, даже его руки, отставившие в сторону стакан и лежащие теперь на коленях, выглядели такими уверенными. Да, все в Линтоне утверждало великолепие жизни, ее несокрушимость. «Может, еще по одной?» — выдавил, наконец, Бенни. Почтительно, почти покаянно Линтон встал и наполнил стаканы. «Я всегда думал, что самое невыносимое, совершенно немыслимое», — заговорил Бенни, когда Линтон сел, — «это уехать из Рангуна». «Ты же знаешь, я родился здесь. Мой дед был городским раввином». «Никогда не забуду день, когда японцы начали бомбить город. Почти все мои сослуживцы уехали». Я мог попросить убежище в Индии. Кин хотела, чтобы я уехал, но сама она не желала бросить Бирму. Луизе было год с небольшим, может, два, совсем еще малышка. Но больше он не смог вымолвить ни слова и вдруг разразился судорожными рыданиями. Ее мать это убьет, выдавил он с трудом, и потом. Поверх молчания Линтона. «Она делает вид, что оскорблена, но она любит Луизу. Больше жизни!» Чувствуя, как Линтон наблюдает за ним, Бенни взял себя в руки, высморкался и робко поднял глаза, чтобы встретиться с прямым и твердым взглядом Линтона. «Переговоры не окончены», — сказал Линтон. «Но берманцы загнали нас в угол. Вероятно, мы не сможем остаться в рангу недородов. А как же Уильям Янг? Этот поворот в разговоре ошарашил Бенни не меньше, чем Линтона. Искра сомнения или интереса в прищурившихся глазах Линтона подсказала Бенни, что он пересек некую черту, вторгся в личный этический кодекс Линтона, согласно которому лишь он сам может решать, что раскрывать, а что нет. Но Бенни уже был не в силах сдерживать себя. Он вскочил и ринулся прочь из комнаты, по коридору, в кабинет, где из обшарпанного старого письменного стола выхватил стопку своих заметок. «Почитай!» — выкрикнул он, вернувшись, и принялся яростно размахивать листками перед самым лицом Линтона. «Докажи, что все мои предположения ошибочны!» Делай, что хочешь, но передай это ему, если он тот, с кем ты работаешь. Это все, что у меня есть. Линтон не подал виду, что его поразила вспышка Бенни. Нет, во взгляде, его устремленном на Бенни, появилось нечто напоминающее благоговение. Он встал и очень официально принял бумаги из рук Бенни, отрывисто поклонился и сказал: Она будет в безопасности. Линтон направился к двери. А Бенни, все еще пребывавший в эйфории отчаяния, прокричал вслед ему «Сделай все, что можешь для Риты Мья! Эти звери уже пятнадцать лет держат ее в тюрьме инсейна!» Несколько дней спустя, в силу вселенского закона, согласно которому судьба стреляет залпами чаще, чем одиночными, они получили письмо, от американской жены Джонни. Письмо вскрывали, место склейки порвано, аккуратные строчки в отпечатках пальцев, будто государственный цензор сполоснул руки и, не вытерев их, взялся за письмо, а может, просто цензор разрыдался над чужими бедами. Сколько же их, этих разом обрушившихся душевных мук, поневоле задашься вопросом, за что? Несколько раз перечитав письмо, Бенни поднялся наверх и постучал в дверь комнаты Кхин. Она пригласила его войти, или, точнее, пригласила войти того, кто стучал, наверное, подумав, что это хтахта. -хта. Когда он нерешительно приоткрыл дверь и просунул голову в комнату, Кхин удивилась. Бенни удивился не меньше. Мертвенно бледная, жена неподвижно вытянулась на кровати, руки скрещены. На поразительно впалой груди. Что-то случилось? спросила Кхин, заметив письмо в его руках. Она с видимым усилием попыталась сесть и вздрогнула от боли в животе, заметил он. Ты заболела? Скажи, что там? Кхин оперлась на спинку кровати в тревожном ожидании, а Бенни сел в кресло напротив, и чувство вины окутало его сердце. С первого конкурса мисс Бирма, когда со своего места на трибунах он вдруг разглядел, что именно могла символизировать блистательная Луиза, его злость на жену вскипела, как никогда раньше. Из-за того, что сотворила Кхин с их дочерью. Бенни не винил жену даже в фарсе с побегом, который Луиза разыграла с Линтоном, хотя и не испытывал никакого удовлетворения от мысли, какие страдания, наверное, отерзали Кхин. Он тогда заключил, что вся эта затея Кхин по превращению Луизы в звезду, как и ее связь с Солеем, а потом и с Линтоном, что все это часть ее личной, пускай и абсолютно безнадежной революции против него, против несчастной жизни с ним. Но глядя на нее сейчас, заточенную в ловушке кровати, ловушки собственного тела, он осознал, как пристрастен как несправедлив был к ней. Истина состояла в том, что она никогда не была в заточении. Узником был он. Все это время Кхин могла начать жить своей жизнью, бросить его, но она осталась. Бенни онемел, настолько его потрясла и растрогала ее верность. «Поразительно», — думал он, «ведь их союз вовсе не был предопределен» они вполне могли бы построить жизнь с кем-то другим. Напротив, почти невероятно, что их верность устояла, несмотря на то, что они не были предназначены друг для друга. «Что бы там ни было, Бенни, пожалуйста, скажи!» — взмолилась Кхин. Кашлянув в кулак, Бенни развернул письмо. «Это от Нэнси». Нэнси звали молоденькую жену Джонни, невзрачную, близорукую, Размытое фото которой они получили два года назад после поспешного брака юной пары. «Она полна надежд», — солгал он. «Пишут, что ее преданность Джонни неизменна». Еще одна ложь, на этот раз ложь Нэнси, которая, конечно, изо всех сил сама желала верить в нее. Бенни всмотрелся в очертания букв, выписанных аккуратным девичьим почерком на тонких листках. Похоже, у нашего мальчика был нервный срыв. Он готовился к устному экзамену и одновременно управлял финансами своих друзей и нескольких преподавателей. И как только преподаватели могли поставить студента в такое положение немыслимо. Но он жив! Хин с тоскливым отчаянием смотрела на него. Бенни не мог, не мог нанести ей еще один удар. Он хотел одного укрыть ее от страданий до конца дней. «Да, конечно, дорогая», — заверил он и не стал рассказывать о взлетах и падениях Джонни, как тот играл на бирже. Не стал пересказывать, как однажды вечером Джонни не вернулся домой, как Нэнси металась по всему кампусу Мичиганского университета и лишь около полуночи обнаружила его сидящим на корточках в сугробе, голова испражняющегося. «Он жив. Жив в психиатрической лечебнице», — не стал уточнять Бенни. И Кхин выдохнула. Тело ее расслабилось и опало, словно освободившись от чего-то большего, чем просто воздух. И Бенни перепугался, как бы тело это не перестало дышать вовсе. И преисполнился нежной жалости к жене. Ей, должно быть, было так трудно принять, что их дочь обрела свободу с мужчиной, который однажды освободил саму Кхин от душевной боли, от одиночества, от плена, рабской преданности мужу. Не прошло и недели, как однажды в полночь его разбудила Хтахта с лампой в руке и сообщила, что белый человек ждет его внизу. Плохо соображая с просонок, Бенни натянул штаны, пригладил волосы. И почему-то совсем не удивился, обнаружив в полутьме гостиной Тесака, который разглядывал фотографию Луизы, изображавшей безмятежную радость под тяжестью короны мисс Бирмы. «Полагаю, ты подкупил головореза в будке у входа», — буркнул Бенни. Тесак обернулся. удивленно, нет, но явно возволнованно и обескуражен. Судя по тому, как он разглядывал Бенни, стало ясно, что время, прошло десять лет с тех пор, как они встречались в последний раз, обошлось с Бенни не более милосердно, чем с ним самим. Тесак выглядел на пятьдесят. Пологий холм живота, почти слившаяся с подбородком шея, все в его наружности подтверждало, что он побежден и гравитацией, и тем, что Бирма сделала из него, или тем что он сделал из Бирмы. Разве что пропавшие прыщи можно было отнести к положительным переменам. Наконец-то он вышел из подросткового возраста. И сразу стариком. «Одного из них», — сказал американец, но Бенни уже успел забыть о своем вопросе. Остальные спали на дежурстве. «Будет что-нибудь?» Бенни направился к бару, Где стояла почти опустевшая бутылка из тех, что приносил Линтон. Бенни лег спать, изрядно надравшись, и пообещал себе, что с утра будет умерение И вот на тебе. Полночь, а он разливает остатки виски по стаканам, которые не удосужился сполоснуть. Тесак ухватил протянутый Бенни стакан, уставился на янтарное содержимое, обреченным взглядом приговоренного. Он будто собирался с духом, не решаясь показать свою человеческую зависимость от чего-то, от алкоголя, от близости. Поднес стакан к губам, но тут же отстранил. «Бога ради!» — удивился Бенни. «Что такое?» «Боюсь, я не пью», — признался тесак, покраснев до ушей. Никогда не понимал вкуса. «С какими странными интонациями признался?» Как будто недостаток вкуса равнозначен слабости духа. Тогда зачем брать стакан? Бенни не собирался грубить, но, не успев пожалеть о своем тоне, выхватил у тесака стакан и осушил в несколько глотков. Думал, так остальные не почувствуют себя неловко, озадаченно пробормотал тесак. Ошибаешься, люди всегда чувствуют себя неловко, когда собеседник не в своей тарелке. Ну, ты не любишь спиртное, и что? — Скажи, что не пьешь. Уважаю твою позицию. Ради всего святого не надо хватать стакан и тискать его и возить по губам. — Ладно. Прости, я не хотел тебя задеть. — Ты не задел. Тесак снова покраснел, и Бенни испытал внезапное желание защитить журналюгу, а потом, такое же внезапное, наказать его за то, что он такой рохля, схватить его за грудки и хорошенько встряхнуть. «Почему, черт побери, ты выбрал себе псевдоним Тесак?» — спросил Бенни. «От него же мурашки по коже!» «Не знаю. Просто пришло в голову». «Да ладно, брось. Не просто так оно тебе пришло в голову. Может, из-за истории, которую мне рассказывал отец?» «Отец? Почему Бенни так изумило банальное открытие, что Тесак кому-то приходится сыном?» «Я вырос в Новой Англии, в Бостоне. Это...» Я знаю, где это. Моя мать родом оттуда, а отец южанин, сын пресвитерианского пастора из местечка под названием Пратвиль, штат Алабама. Наверное, тебе это ни о чем не говорит, но у меня на родине существенна разница между югом и севером, а когда родители поженились в начале двадцатых, она имела еще большее значение. Он приехал в Бостон учиться в Массачусетский технологический это. «Я в курсе, что это!» И опять захотелось хорошенько стукнуть гостя. Думаю, он перенял матушкины взгляды. Он — махровый республиканец и конгрегационалист, а она старалась оправдать его прежние воззрения. Говорила, что его предки всегда были вежливы со своими рабами. Тесак хохотнул, но с такой злобой, который ни прежде ни разу не замечал в нем под слоем вечно подавляемых желаний и чувств. В детстве стоило мне только зазеваться или замечтаться, или заговорить о своих идеях. Отец тут же напоминал, что он сделал с негром, который работал под его началом. Им было лет по десять-одиннадцать, и однажды отца оставили за старшего, а тот мальчишка, подметальщик, задремал на бочонке. Отец велел ему просыпаться и приниматься за работу, но парнишка продолжал спать. Тогда отец схватил тесак, и швырнул его в бочонок, где тесак и застрял. А сам заорал, когда я говорю «просыпайся», это значит «просыпайся». Американец опять отрывисто хохотнул, но вышло так же зло. «Может, я все же выпью чего-нибудь, если это не слишком затруднит». И гость опустился на диван рядом со своим скомканным плащом. Когда Бенни вернулся с парой бутылок пива из запаса Линтона. Тесак ухватил одну за горлышко и рассеянно глотнул. И оказалось неожиданно приятно вот так выпивать с ним в полумраке. Похоже, они нашли способ поладить. Но когда бутылка опустела, Бенни вдруг подумал, что под личиной уязвимости может скрываться ледяная жестокость. «Тебя прислал Линтон?» — спросил он, выводя тесака из задумчивости. Тот кисло скривился, отставил свою наполовину пустую бутылку, как будто вкус ему все же был мерзок. «Меня немного задело то, что ты написал. Но, наверное, я отчасти это заслужил». Почти печально он порылся в скомканных складках плаща и вытащил листки Бенни. «Пускай будет у тебя». Он протянул бумаги. Бенни стиснул листки в пальцах, словно выхватил их из огня. «У Линтона была возможность прочитать?» — спросил он, сколотящимся в горле сердцем. Тесак, похоже, не уловил важности вопроса. «Полагаю, да», — спокойно ответил он. «Он все читает». «Ты так и не сказал, что думаешь. Я толстокожий. Скажи, где я ошибся?» Тесак поразмыслил с минуту. «Не могу судить в полной мере о прошлом. И, наверное, не понимаю...» «Зачем ты тратишь на это время? Но твои предположения относительно недавних событий и того, что происходит сейчас...» «Погоди-ка», — прервал Бенни, — «неужели ты не понимаешь, не понимаешь, что смысл изучения прошлого заключается в том, что это позволяет нам избавиться от тирании настоящего? Я имею в виду тиранию собственной личности?» Личности, которая панически боится своей ничтожности перед лицом прошлого, в котором она не сыграла никакой роли. Собеседник смотрел на него в замешательстве, почти с жалостью. Он явно не мог уследить за мыслью Бенни, которая вела за пределы истории, за пределы текущих обстоятельств к реальности духа. Он не мог этого понять и потому ошибочно принял собственное недоумение за сумбурность взгляда в Бенни». «Прости, что не нашел способа связаться раньше», — сказал Тесак. «Слежка за нами очень серьезная, В смысле, чтобы не вступали в контакт с мятежниками и теми, кто замешан в подрывной деятельности. Тем не менее, с Линтоном ты общался. Вот теперь он не выдержал взгляда Бенни». «Я прав, Тесак?» прав в том, что написала роли Америки, пускай не напрямую, в свержении Уну и возведении на престол невина, в поддержке его власти. Уну слишком близко подошел к признанию требований меньшинств, верно? Слишком близко к федерализму, в котором территория берманцев стала бы просто одним из национальных государств. А ваше власти не устраивала подобная раздробленность, как ты мне рассказывал. Она открывала регион коммунистическому влиянию в то время как Союз в диктаторском кулаке невина не внушает опасений. При условии, конечно, что он поддерживает свою так называемую позицию нейтралитета по отношению к Китаю. И не имеет значения его марксистская риторика, не имеет значения, что у него служат давние сторонники коммунизма, и его партия контролирует вообще все. А его военная программа ликвидации меньшинств, как любят говорить ваши люди, казни, массовое переселение сельских жителей в лагеря, Насильственный призыв в армию Бирмы. Я ведь прав, что Америка желает успеха Невина, дабы положить конец проблеме меньшинств. И Линтон. это ведь вы стоите за его капитуляцией. Вы пообещали ему поддержку до тех пор, пока он сотрудничает с Невином. А, Тесак? Уилл, пожалуйста, зови меня по имени. Да бога ради! Ответь! Последовало молчание. Тесак Уилл будто пытался решить, что делать дальше. Потом прямо посмотрел на Бенни и сказал. Я получил информацию из надежного источника, что Невин в любой момент может попросить у Соединенных Штатов существенной военной поддержки. Я не имею в виду программу помощи, которая уже действует. То, о чем ты пишешь в своих дневниках. Я говорю о масштабных поставках современного вооружения инструкторы, транспорт, тактическая авиация, истребители, бомбардировщики класса Макс-2, сторожевые корабли, минные тральщики, торпедные катера, вспомогательные суда, десантные корабли. Вашингтон намерен ответить утвердительно, поскольку рассматривает это как прелюдию и поскольку в конечном счёте. Да, наше правительство считает этнические меньшинства проблемой. Что касается Вашингтона, Соединенные Штаты не участвовали в помощи оппозиции после конфуза с китайскими антикоммунистами. Довольно долго Бенни не мог найти слов. «Тогда что же вы тут делаете?» — запинаясь, пробормотал он. «С точки зрения ваших людей». «Свою часть работы», — тихо проговорил американец. «Создаем буфер между Таиландом и Пекином, привлекая на свою сторону повстанческую армию. Привлекая на свою сторону и в то же время облегчая ее уничтожение. Полагаю, что так. Да, совершенно верно. Тесак ухватил свое пиво и демонстративно отхлебнул. Теперь пришел черед Бенни смеяться, смеяться над ним. Мелкий человечишка. Сынок малограмотного фанатика, неосознанно стремящийся сохранить верность своему отцу, Америке, кончил тем, что стал отчепенцем. Он сотрудничал с Линтоном, сражаясь во имя верности и храбрости, но при этом намерен следовать политике Америки до последнего. А Линтон в курсе? Я пытался предупредить его. Нет больше никаких причин скрывать карты, Тесак! Дело не в... Он по-прежнему ждет от нас поддержки. Они долго сидели в потерянном молчании. Затем американец встал и подошел к столу, к фотографии Луизы, будто к спасительной благодати. — Это правда. Я был там, — тихо проговорил он. Бенни не сразу понял, что тот имеет в виду первый конкурс мисс Бирма, о котором Бенни упоминал в своих дневниках. Я хотел только посмотреть на девушек, но было в ней что-то такое. Американец покраснел, но когда продолжил, в словах его звучала скорее боль, чем смущение. — Ты ошибаешься, считая, что это я предложил ее Линтону, что я вложил в его голову мысль жениться на любовнице невинно. Я бы никогда не принес ее в жертву идеи. «Понимаю, я переборщил. Но ты ведь думаешь, что он женился на ней, чтобы добраться до Невина? Она никогда не была любовницей этого человека!» Возможно, Линтон поверил слухам. «Знаешь, я танцевал с ней несколько недель назад в Ориент Клаб. Она чертовски хорошо танцует». Как же невыносимо одинок был Уильям Янг. Лишь такой же одинокий человек мог понять это. Ты полагаешь, он женился на моей дочери, чтобы сподручнее было осуществить заговор с целью убийства? Эта мысль приходила мне в голову. — И ты его осуждаешь? Тесак обратил на него затравленный взгляд. «Дай-ка я тебе кое-что расскажу», — грозно наседал Бенни. «Один из вопросов, который я пытался разрешить все эти годы в своих статьях, это имеем ли мы право на убийство. Признаюсь, я так ни к чему и не пришел. Кажется вполне очевидным, что убийство даже убийцы — это своего рода капитуляция. Это значит обречь себя на такие же страдания, как жизнь в рабстве». Но имеем ли мы право просто наблюдать, как людей уничтожают, обращают в рабов? Ведь именно это делает невин. Тисак внимательно смотрел на него. Конечно, я понимаю, что наша борьба, продолжал Бенни, наша борьба, цель которой ⁇ справедливость и свобода ⁇ сейчас переживает сложный момент столкновения противоборствующих сил. Есть Линтон. Но есть и его оппонент Бому, который заново разжег пламя коринской революции в джунглях, пока Линтон упорно пытался вести переговоры. Или что он там на самом деле затевал? И каждый, похоже, готов прикончить другого во имя своего представления о справедливости и свободе. Иногда такого противоречия достаточно, чтобы заставить человека, заставить меня, возжелать поскорее зачахнуть и умереть. Если мы не можем доверять друг другу, почему мы надеемся, что кто-то поверит нам? Разумеется, можно возразить, что вероломство ваших людей повело нас по этому пути недоверия. Но я не намерен вечно играть роль жертвы тесак. Роль бунтаря состоит и в том, чтобы найти в себе смелость говорить правду о неприятных вещах. И нельзя отрицать, что и Линтон, и Му, Оба по-своему великолепны. Без них, таких несовершенных и безрассудных, свет нашей надежды полностью бы погас. Все это время Тесак не сводил с него пристального взгляда, словно в ожидании финального откровения, которое раз и навсегда покончит со всеми вопросами про Линтона. Но когда Бенни замолчал, Тесак выглядел разочарованным. И Бенни. Снова стало жаль его. «Я понятия не имею, что замышляет Линтон», — сказал он. «Но могу точно сказать, что тот, кто утверждает обратное, либо лжец, либо дурак. Линтон слишком умен, чтобы довериться кому-либо, даже тебе, даже моей дочери». Напоминание о Луизе побудило тесака взглянуть вновь на ее фотографию, а потом дальше. На фото рядом, Юные невесты Кхин. Она очаровательна, твоя жена, сказал он искренне. Если бы мою жену обвинили, что она спит с невином, я был бы готов поверить, буркнул Бенни. Тесак испуганно обернулся к нему. Какие ужасные вещи ты говоришь. Разве? Я слишком горд, чтобы признать тот факт, что в свое время изрядно погулял. Или признать, что у меня нет права предъявлять претензии жене за то, что не хранила верность нашему браку. И я понятия не имею, как далеко заходила ее неверность. Долгое время я считал это своеобразным бунтом против меня, воздаянием за мои похождения. Если бы она бросила меня, вот это была бы революция. Но она осталась и влачит эту жизнь без любви, в заточении и все больше ненавидит и эту жизнь, и саму себя. Бенни разоткровенничался гораздо больше, чем намеревался. Гораздо больше, и это было понятно по недовольному взгляду тесака, чем собеседник желал бы услышать. И прежде чем вернуться к более безобидной теме, Бенни поспешно добавил. «Что мне следует сделать, так это освободить ее, уехав из страны. Очень долго я чего-то ждал. Ждал, пока освободят из тюрьмы моих друзей. Пока меня освободят. Пока Кхин освободят от разочарования во мне. Пока Бирму освободят от колониального рабства. И все это время я мог попытаться освободиться сам. Как думаешь, сумеешь мне помочь, Тисак? Помоги мне получить документы для иммиграции. Жить в Америке будет, наверное... — Не так уж плохо. Тесак долго оторопело смотрел на него. — Думаю, я мог бы заняться этим вопросом, — наконец выдавил он. И чтобы подтолкнуть его немного, Бенни взял более сочувственный тон. — Отвечая на твой первый вопрос, я сильно сомневаюсь, что Линтон, каким бы ни был он хитроумным и расчетливым, женился на моей дочери, чтобы подобраться к невину. Думаю, он просто влюбился в нее. Думаю, он почувствовал, что имеет право любить без всяких политических целей. И думаю, что и она тоже. Не знаю, Тесак. Я редко любил в своей жизни. Но когда любил, любовь была тайной. Иногда она словно разговор двух сердец. Трудно объяснить. По большей части мы одиноки, И бестолковы. Но, оказывается, существуют другие люди, абсолютно не похожие на нас, с которыми мы сплетены воедино. Какие бы осуждения и потрясения не полыхали в глазах человека напротив, они угасли, превратившись в разочарование. И до Бенни дошло, что у них гораздо больше общего. «Расскажу тебе еще кое-что». Когда меня посадили под домашний арест, в глазах людей, приходивших навестить меня, всегда стоял вопрос. Виноватый такой, неприличный, сокровенный вопрос. Зачем продолжать жить, старина? Где тут смысл просто набивать едой утробу? Жить, выбрать жизнь, тесак, это не в меньшей степени акт солидарности для заключенного, чем для свободного человека. Я имею в виду солидарности со всем человечеством, с мертвыми, с живыми и с теми людьми будущего, которые никогда не узнают, что мы сделали или не сделали. И я, если на то пошло, по-прежнему боец, хотя мой бой теперь ограничен листом бумаги. Бенни усмехнулся. И эти бумаги никогда не увидят света дня. «Не говори так. Ты славный парень!» Больше, кажется, нечего было добавить. Но Бенни, вдруг перепугавшись, что американец уйдет, что они вот-вот закончат то, что пока не завершено, выпалил. «Последнее время вечерами я читал одного из ваших, парня по имени Ральф Уолда Эмерсон. Не помню, как наткнулся на сборник эссе. Ты читал его?» «В школе, думаю». Не возражаешь, если прочту тебе пару строк. Садись, пей свое пиво, пока я читаю. Устало и покорно тесак опустился на диван, взял бутылку, поднес карту рту, а Бенни, прихватив с журнального столика лампу, принялся рыться в комоде, который он превратил в книжный шкаф. Вернувшись с книгой на свое место, он нацепил очки, откашлялся и, припомнив уроки декламации в Сент-Джеймсе, Начал. Если ты служишь брату своему, потому что ты призван служить ему, не отступай, когда обнаружишь, что благоразумные люди не одобряют тебя. Будь верен собственному выбору и гордись собой, если сделал нечто необычное и сумасбродное и нарушил однообразие благопристойного века. Тесак не издал ни звука, ни вздоха, когда Бенни закрыл книгу, снял очки и взглянул в его сосредоточенное лицо, на котором невозможно было ничего прочесть. "Не ставь крест на Линтоне", сказал Бенни. "Ты должен быть сильным, Тесак. Очень сильным. Ты должен продолжать то, что начал. Ты никогда не должен отрекаться от глубинного чувства того, — Что? — Правильно.